из Иркутска в Чету. В пятницу, 25 июля, справившись с работой в тюрьмах, мы выехали из Иркутска. Несмотря на то, что ежедневные посещения нас сильно утомили, по сравнению с ездой в Тарантасии, они казались спасительным отдыхом. О, какая это благодать спать ночью в кровати. Тем не менее, сибирский дух царил здесь даже в гостиницах. Отовсюду были слышны ругань, буйство и всевозможная суматоха. Спасения от этого не было. И всё же мне действительно удалось отдохнуть. Но вот мы снова в Тарантасе, и впереди нас ожидает тысячи километров пути. Уже вечером мы были у Байкала, кристально чистого озера, в водо которого впадает река Селенга, а вытекает не менее чистая Ангара, бегущая дальше на север. к Иркутску. На следующий день в 5 часов утра экипажи, которым необходимо было попасть на другой берег озера, были погружены и распределены на пароходе. Пассажиры заняли свои места и судно тронулось в путь. Мы с сожалением вглядывались в густой туман, который закрыл от нас конусообразные горы, расположенные на западном берегу удивительно глубокого озера. о том, что эти горы вообще существуют, вытянувшись вдоль берега Байкала, я узнал лишь во время своего второго плавания по озеру, уже в хорошую погоду. На пароходе можно было увидеть табличку с предупреждением: строго запрещено во время плавания сидеть или спать в тарантасе. До некоторых пор этого запрета не существовало, как нам сказали попутчики. Однако произошедший на днях несчастный случай вызвал необходимость принятия мер. Несколько дней назад два еврейских купца плыли на пароходе со своим тарантасом, набитым товарами. Один из торговцев, будучи смертельно уставшим, решил немного отдохнуть. Более подходящего места, чем собственный экипаж, нельзя было и найти, поэтому он лёг сверху на загруженную повозку. Совершенно неожиданно началась сильная качка, поднял ураганный ветер часто случающееся на озере порыв ветра и большая волна выкинули спящего за борт и прежде чем старое и тяжело управляемое судно было остановлено купец утонул направленные на его поиски усилия оказались тщетными какого же было наше потрясение когда мы узнали что это был тот самый купец который в спешке обогнал нас под Иркутском спешил он на праздник к другу а на пути Его ждала гибель. Смертью мы окружены в этой жизни со всех сторон. Через 2 часа мы достигли противоположного берега озера. Запрегли лошадей в Тарантас и пустились в путь по равнинам Забайкальского края. Поначалу всё нам казалось безлюдным и засушливым, но природа постепенно менялась, радуя глаз. Доктор Бедикер не мог налюбоваться великолепием цветов. Под щитой нашему взору предстало то, о чем в Швейцарии, да и вообще нигде в Европе, нельзя было и мечтать. Горные луга, покрытые эдельвейсами с разветвленными соцветиями в виде щитка из нескольких звезд на одном стебле. В один момент можно было бы накосить целую повозку этих цветов. В воскресенье 27 июля мы сделали небольшую остановку в Бурятской деревне. Во время обеда Имели возможность пообщаться с почтовым секретарём, коренным бурятом и с недавних пор православным христианином. Он был смышлёным парнем, не знала жизни с Богом. Когда я подарил ему Новый Завет, он очень обрадовался. Юноша давно хотел приобрести Писание, но это было трудноосуществимым желанием. Я показал ему через слово Божье, как можно стать настоящим христианином, не путём соблюдения догм и учений, даже если они истинны, но лишь через принятие Христа и обретение благодати быть чадом Божьим. У него было уйма вопросов ко мне, так что мы проговорили около 2 часов. Вдохновлённый нашей беседой, он просил пообщаться с некоторыми местными жителями. Мы охотно согласились. Поделюсь здесь лишь одним из посещений местных домов юрт. Перед нами стояла круглая палатка, покрытые огромными звериными шкурами, одна из которых была откинута, открывая тем самым вход внутрь. Нас пригласили войти. Свет в помещении поступал лишь из этой двери и отверстия в центре наверху. Посередине висел котёл, а под ним горел огонь. Дым от костра поднимался вверх и выходил наружу через отверстие. Пол был покрыт меховыми шкурами, на которых, подогнув под себя ноги, сидели двое мужчин. Возвышение у стены наподобие скамьи тоже было покрыто шкурами. Туда нас и пригласили сесть. Рядом на небольшом шкафчике стояли две фигуры из глины и камня, вероятно, идолы. Мы говорили с хозяевами о боге. Я переводил доктора на русский язык, а наш спутник с русского на бурятский. Хозяева не сказали ни слова за все это время. Женщина, находившаяся там же, была напротив сообразительной и словоохотливой. Вот что она, к примеру, сказала о Боге. «О нас говорят, что мы молимся нашим идолам и считаем, что фигурки, стоящие у нас на тумбочках, и есть Боги. Но это неправда. Мы знаем, что Бог совсем другой. Эти фигурки лишь напоминают о Нем, ничего более». Мы ей объяснили, что печально в таком случае наши отношения с Богом, если о нём нам должны напоминать эти бездушные фигурки. Доктору Бедекеру хотелось знать, как обстоят у этого народа дела с моралью. Женщина ответила, что они понимают: что воровство, убийство и ругательство это плохо. Об этом каждому говорит совесть. На вопрос случается ли подобное, а может даже и худшее среди них, она ответила: Разумеется, случается, как и у прочих народов. Подобные поступки мы называем грехами. Но как вы относитесь к ним? Она замолчала, не зная, что сказать. Затем, собравшись с мыслями, ответила, что у них есть свои законы и омовения. Они ламаисты и обращаются к Далай-ламе, который способен всё урегулировать. Где же он находится, этот ваш Далай-лама? Кебете был её ответ. Хорошо, сказал доктор Бедикер. Каждый грех это преступление против Бога, Создателя неба и земли, и только он может простить этот грех. Мы же знаем, что Dalai Lama всего лишь человек и живёт на земле. И делать то, что делает Бог, он не способен. Таким образом, доктор Бедикер подвёл разговор к теме о великой жертве, ради которой Христос пришёл на землю. Каждый остался доволен общением. Напоследок нас непременно хотели угостить. Во время разговора женщина время от времени помешивала длинной деревянной ложкой белый отвар в котелке. Мы знали, что это чай. Когда же всё было готово, я дал понять доктору, что едва ли смогу выпить это. Вы обязаны, ответил он, если не хотите оскорбить хозяев. Однако, как я не пытался себя заставить, Я не смог и ещё до того, как мне передали блюд с напитком, вежливо отказался. Доктор Бедикер же, пересилив себя, выпил чай, после чего мы простились с хозяевами юрты. Отношения между нами и юным бурятом стали более доверительными. Видимо, поэтому он решил рассказать, как именно православные миссии работают среди этого бедного народа. Сердце моё разрывалось, когда я слышал, какими хитростями и неправдами они привлекают народ. Нам обещали дать землю, пожаловался молодой человек. Так я вот уже 6 лет крестьянин, но все усилия получить её бесплодны. И не я один такой. Мы ездили к читу к епископу. Он обнадеживал нас, произнося сладкие речи, но это были лишь слова, ничего более. Юноша просил нас как-нибудь повлиять на положение дел, дабы решение было принято в их пользу. Мы, православные буряты, активно трудимся и помогаем миссии, заметил он. "Это очень хорошо", ответили мы. "И в чём заключается ваша помощь?" "Мы внимательно следим за язычниками, их проступками и словами в адрес священников. Всё, что услышим, передаём миссионерам, а те в суд". Ничто так не страшит язычников, как суд. Когда дело доходит до разбирательства, мы выступаем в качестве свидетелей, после чего язычникам предъявляют обвинения. На суде им предлагают: "Обратитесь в православие, и вам всё простится". Таким способом мы завоевали уже немало душ. Мы разумеется объяснили бедолаге, что ни он, ни его коварные братья-христиане не являются истинными последователями Христа. потому что не Господь стал им всего желание, а мирские блага, земля. Мы также постарались объяснить ему, что пособничество в таком деле ужасно. В этот день мы немало потрудились среди бурятского народа, и наше служение произвело неизгладимое впечатление на молодого человека. После этого мы отправились дальше своей дорогой. В среду 30 июля Мы уже были в губернском и административном центре Забайкальского края Чите. Ежедневно нам удавалось проехать в среднем 200 км, поэтому мы прибыли в город без задержек, в запланированное время. Не переставая благодарить Господа за его милость и благословение, в течение 5 дней пути от Иркутска до Читы. В чём была необходимость спрашивается строить город на высоте более 4000 футов над уровнем моря? Все продукты питания необходимо завозить сюда издалека. Да и жизнь здесь достаточно дорогая. Численность населения составляла всего 4000 жителей. Тюрьма, как мы и ожидали, оказалась очень маленькой. Количество арестантов в ней не достигало и сотни человек. Лишь немногие русские заключённые умели читать. А буряты вообще едва понимали русский язык. Однако наше посещение, во время которого они услышали благую весть в устной форме и получили Новый Завет, произвело на них благотворное впечатление. Это стало свидетельством того, что Бог их не забыл. Все, кто получил Писание, были счастливы и благодарны, как дети. Даже вице-губернатор был доволен, что воспользовался возможностью и услышал слово Божье. Он подвёз нас в своём экипаже к гостинице. Где мы с ним и простились. Через несколько часов мы покинули Чету.